Профессор Кори, тяжело дыша, вышел из мастерской. Вместо того, чтобы здесь стоять, — заметил он Ранмакану, — помогли бы разрезать шелк на большие куски. Не кроить же из целого парашюта. «Я позвоню на корабль, пусть пришлют второго робота», — упрямо сказал Ранмакан. Он продолжал цепляться за свои привилегии. «Робот сделает это лучше меня, а сам я должен писать мемуары». Ах да, ехидно улыбнулся Кори, мемуары. Сам Кризинзи из Плонги склонился бы перед вашими талантами. Штурман Кудараускас высоко оценивает мою работу. Тьма с вами, с писателем и со штурманом, но я бы на вашем месте подумал о том, что мы обязаны работать. Работать, понимаете? Пусть же улетает, у нее свои дела. А мы будем править планетой. Мы останемся одни. Вам это приходило в голову? «Куда они улетят?» – спросил радмакан «Зачем им улетать?» радмакана устраивало присутствие людей. Он опасался, что как только Сигежа поднимется над планетой, ему снова придется опуститься на свое место и, может, еще и сесть в тюрьму за сотрудничество с чужими. Им нельзя улетать. «Это еще почему?» – удивился профессор Кори. «Как только они смогут обеспечить работу очистительных аппаратов, а мы наладим снабжение пищей, мы останемся одни». Мы обязаны остаться одни. Что вы бормочете одно и то же? Одни, одни, Разозлился Саран Кто вас обязывал оставаться в одиночестве? Я? Эти женщины? Недавно вы протестовали против прихода людей. Это мое личное дело. Тогда я был один. Еще неизвестно, как бы вы себя повели на моем месте. Кори хотел ответить, но передумал, махнул сухой ручкой и ушел к своим цветам и деревьям с помощью стимуляторов, вымахавших метра на три в высоту. Гори подумал, что пора бы возродить кое-каких насекомых. Надо поговорить с короной вас. Гори подошел к своему столу, спрятавшемуся в самой гуще кустарника, раздвинул срезы, бумаги, приборы, сел. Сердце работало неважно. К сожалению, корона вас вернул ему старое сердце. Снова умирать очень не хотелось. Не стоило возиться с парашютом, хотя он сделал правильно. По крайней мере, женщины в мастерской поняли правильно. Они говорили ему, «Учитель, отойди, без тебя справимся». И не рассуждали, патрицион или простолюдин А Ранмакана еще учить и учить. А может, он и умрет в глубине души, мечтая перейти в четвертую или даже вторую касту. Нет, на вторую у него не хватит воображения. Надо поехать в горный сад, посмотреть, не распустились ли еще кое-какие растения. Ведь перед войной шли работы, связанные с влиянием радиации на рост растений. Ранмакан тоже вернулся к себе в швейную мастерскую. В домике было два стола, один большой общий, за ним работали пять женщин, и стол в углу поменьше, за ним сидел Ранмакан. Он, когда нужно было, выходил на связь с мостиком или большим домом. Он вел переговоры с роботами, когда те перетаскивали что-нибудь с корабля. Он должен был вести бухгалтерию, планировать, когда и что понадобится мастерской. Радмакан сел за стол, отодвинул в сторону бумаги и задумался. Он ощущал взгляды женщин и их шепот, содержащие какие-то, возможно, нелестные для него высказывания. Но он был выше этого. Он смотрел вперед. Раздумывал, сказать ли капитану о том, что вчера ночью когда все уже спали, он видел чужого человека в защитной одежде. На человека упал луч прожектора, и тот, ослепленный им, задержался на секунду перед тем, как нырнуть в темноту. В запале разговора с Кори он чуть не проговорился, что на планете есть и другие люди, и что Павлыш был прав, но не сказал, удержался. «Могло так случиться, что те люди — законная власть. Вдруг они окажутся сильнее корабля? А если так?» то знание того, что другие уже подошли близко к же, могло пригодиться Ранмакану.